Бывшие от бывшие. Сколько раз каждая из нас зарекалась никогда и ни за что не узнавать у него про бывших. И ведь мозг миллионы раз подавал сигналы и умолял не задавать глупых вопросов из серии «За что ты ее любил?», «Как вы познакомились?», «Как начали встречаться?» и так далее. Ну, умолял же! И адекватность, как могла, ему подыгрывала. Но нет, союз внутренней дуры и любопытства абсолютно непобедим. Когда они работают вдвоем... Все. Считайте быть истерики однозначно. И вот, одержавшие в очередной схватке вверх дура и любопытство, задают свои коварные вопросы. Наивные мужчины охотно клюют на брошенный крючок с воображаемым лакомством и радостно, в подробностях, описывают своих бывших и то, как с ними было хорошо и комфортно когда-то. Некоторые даже показывают фотографии и любовные письма от экс-девушек. Все эти мелочи для него уже, конечно же, ничего не значат и остались просто так, на память. И мужчины уверены, девушки это понимают, ведь они улыбаются и одобрительно кивают головой. Периодически, правда, червячок сомнений пошевеливается в их головах, когда они вдруг замечают, что улыбка любимой выглядит непривычно шире обычного и, кажется, вот-вот треснет от напряжения. Они чувствуют что-то неладное. Видимо, в эти мгновение женский мозг пытается отправить мужскому максимально заметные импульсы. Тогда парни спрашивают, действительно ли эту информацию нужно озвучивать, и правда ли девушка хочет все это слышать. В ответ звучит сдавленное «да», И удовлетворенный своей чуткостью мужчина продолжает рассказ. Итог очень прост. Какое-то время девушка делает вид, что все только что сказанное не имеет до нее никакого значения. Но через очень короткий промежуток времени, или промежуток чуть подлиннее, чем совсем короткий, зависит от возбудимости внутренней дуры, у девушки подсознательно начинает происходить процесс, который, говоря научным женским языком, называется загон. Она начинает додумывать несуществующие вещи и размышлять, действительно ли ее мужчина больше не испытывает чувств ни к одной из своих бывших пассий. Загон всегда приводит к истерике. Иногда к более сдержанной, иногда к по-итальянски насыщенной. Мужчина снова оказывается в тупике. Он же рассказал ровно то, о чем просили рассказать. Что не так? В голове зарождается мысль о том, что, быть может, любимая хотела услышать в ответ на свои вопросы, что все бывшие, и маши и даши и оли и Света, и Насти были конченными козами. Тогда бы она была спокойна и уж точно знала бы, что он к ним ничего не чувствует. Но нет, ошибочка. Если рассказывать про бывших в такой манере, возлюбленная может решить, что за грубыми словами скрываются истинные чувства к другой женщине, которые не отпускают ее любимого уже долгие годы, и которые рано или поздно его обязательно настигнут. Итог весьма предсказуем. Мужчина не понимает, как правильно нужно было отвечать на ее вопросы, и даже не подозревает, что вариант притвориться глухим, пожалуй, стоило бы рассматривать в качестве приоритетного, а женщина рвет и мечет из угла в угол, истязая свое и без того измученное сердечко домыслами, вымыслами и ревностью. Выход из этого непростого капкана, в который хоть раз в жизни попадался каждый самец, Есть только один. Внутренняя дура успокаивается тогда, когда понимает, что счастью и спокойствию женщины ничто не угрожает. Мы сейчас не берем в расчет то, что большую часть беспокойств и несчастья доставляет даме сама внутренняя дура. Стало быть, для того, чтобы это горячо любимое существо усмирилось, его нужно всеми возможными способами убедить в том, что женщина, внутри которой она живет, в полной безопасности. Ведь ее любят больше всех на свете. И ни одна предыдущая пассия ее нынешнего возлюбленного не была столь же умна, прекрасна, интересна, изящна, остроумна и хороша. Да и вообще, зачем о них вспоминать, когда ей так хорошо с ним, с ее любимым и единственным, для которого она тоже любимая и единственная. Направление мысли вы поняли. Естественно, перенастроить внутреннюю дуру на позитивный лад способен только сам мужчина, который только что ей тупо рассказывал истории о своих отбывших. Какими способами, словами, методами невербального переубеждения вы будете с ней взаимодействовать, неважно. Главное, чтобы до нее дошло. Самая важная женщина в вашей жизни – она. Совет женщинам – уймите свою любопытную внутреннюю дуру и никогда не спрашивайте свою вторую половинку про бывших. Для мужчины они, скорее всего, не больше, чем история и личные воспоминания, а вам от информации о том, кого и за что он любил, на чей не спать. Если это ваш любимый человек, с которым вам предстоит прожить долгую и счастливую жизнь, какая разница, что было до вас? Да горя на все огнем! Он с вами – это важнее всего. Вдвоем создавайте новые впечатления, события и воспоминания, а не страдайте из-за уже состоявшихся без вашего участия. Если путем выведывания историй о том, с кем и почему он расстался, вы пытаетесь избежать той же участи, не напрягайтесь. Любовные перипетии при всей своей похожести никогда не бывают одинаковыми и всегда заканчиваются по-особому. Наслаждайтесь настоящим и планируйте будущее. Оставьте прошлое в покое, его больше нет, и потому что-либо изменить вы не в силах. В конце концов, у вас ведь тоже есть истории, которыми вы со своим любимым никогда не поделитесь. Совет мужчинам. Никогда и ни при каких уговорах и откровенных расспросах не рассказывайте о своих бывших. Даже если она говорит, что все это ей не важно, и просто хочется узнать о вас больше, что она готова выслушать все, ведь у вас близкие открытые отношения, не верьте, ей важно она не готова и все это нужно не ей, а ее внутренней дури которая периодически увлекается рефлексированиями и самопоеданиями, а если из какой-нибудь вашей истории она сделает вывод, что кто-нибудь из бывших превосходит ее в спортивности красоте или в чем-то еще будете вы неделю, а то и дольше вытаскивать ее из депрессии на протяжении которой вам неминуемо придется слышать что-то вроде она была лучше меня, почему-то ты ее бросил, меня тоже бросишь и к ней вернешься, да? Поэтому заклинаю, никаких историй, фотографий и тем более смс или писем от бывших. Оставьте это при себе и пусть это будут только ваши воспоминания.